«Нельзя на таком основании судить о человеке», — возразил Юджин, который то и дело прерывал речь Анжелы возгласами протеста и едкими репликами. «При создавшемся положении все должно казаться некрасивым. У Сюзанны не было намерения объявлять тебе, что она меня любит. Она не затем сюда приехала, чтобы целоваться со мной в твоем доме. Это я добивался ее любви. Во всем виноват только я. Теперь она любит меня. Я не знал ничего о твоей тайне». Но если бы даже и знал, это ровно ничего не изменило бы. Вообще не стоит об этом говорить. Факт остается фактом. Я люблю Сюзанну, а все остальное не имеет никакого значения». Полулёжа на высоко взбитых подушках Анжела глядела в стену. У нее не было больше ни сил, ни мужества для дальнейшей борьбы. «Я понимаю, что с тобой происходит, Юджин», — сказала она после некоторой паузы. «Дело не во мне. Тебя тяготит...» — Гермо, гермо брака. Тебе не следовало жениться. — То же самое повторилось бы и со всякой другой женщиной. Как бы она тебя не любила и сколько бы у нее ни было детей, ты все равно захотел бы освободиться и от нее, и от них. — Да, Юджин, тебя тяготит брак. Тебе нужна свобода, и ты не успокоишься, пока не добьешься ее. Появление ребенка ничего не изменило бы. Теперь я это понимаю. — Да, мне нужна свобода, — подтвердил он запальчиво и раздраженно, — и я ее добьюсь. Какое мне дело, до чего бы то ни было, мне опротивило лгать и притворяться. Мне опротивили твои пошленькие взгляды на жизнь, твои представления о том, что хорошо и что плохо. Вот уже одиннадцать или двенадцать лет, как я терплю это. Я, как арестант, сидел с тобой каждое утро за завтраком и каждый вечер за обедом. Я выслушивал твои рассуждения насчет жизни и возмущался каждым твоим словом и презирал твои теории, Я шел на все, чтобы не оскорблять твоих чувств, но теперь с этим кончено. Что я получил взамен? Ты шпионила за мной. Ты мешала мне на каждом шагу. Ты обыскивала мои карманы в поисках каких-то писем. Ты пилила меня, если я осмеливался хоть бы раз вернуться вечером домой и не отдать тебе отчета о том, где я был. От чего ты не ушла от меня тогда, после истории в Ривервуде? Почему ты цепляешься за меня, зная, что я не люблю тебя? Точно я арестант, а ты мой тюремщик. Боже мой, мне тошно делается, когда я подумаю об этом. Впрочем, не о чем больше говорить. С этим все кончено. Кончено бесповоротно. Я разделался с этой жизнью раз и навсегда. Теперь я заживу так, как мне хочется. И буду заниматься тем, что мне нравится. Я буду жить с человеком, который мне дорог. Вот и все. А ты можешь делать все, что тебе угодно». Он был похож на молодого коня, закусившего у дела и вообразившего, что если он будет рваться и становиться на дыбы, он навсегда вернет себе свободу. На коня, которому видятся зеленые поля и просторные пастбища, он чувствовал себя свободным, несмотря даже на то, что сообщила ему Анжела. Эта ночь вернула ему свободу, и он будет свободным. Сюзанна не откажется от него, он был уверен. Он должен раз навсегда внушить Анжеле, что к прошлому нет возврата, как бы все ни сложилось. — Да, Юджин, — грустно ответила она, выслушав его горячие речи. — Я тоже думаю, что тебе нужна свобода. Теперь я это вижу. Я начинаю понимать, как много она для тебя значит. Но я совершил ужасную ошибку. Обо мне ты совсем не хочешь подумать. Что же мне делать? Я говорю правду. Если я не умру, у меня будет ребенок. Ну, вероятно, я умру. Я боюсь этого. Вернее, боялась раньше. Теперь мне все равно. Теперь мне незачем жить, может быть, только ради ребенка. Разве я знала, что у меня окажется ревматизм? Разве я знала, что это отразится на моем сердце? Разве я могла думать, что ты так поступишь? Теперь мне все безразлично. О! с глубокой печалью, воскликнула она, и горячие слезы хлынули у нее из глаз: Какая это была ошибка! Зачем только я это сделала?